Третье. Человек, выдававший себя за профессора Невила Манчина, прибыл в Принстон в чудесный осенний день в начале октября. Его направили в департамент редких книг и специальных коллекций, где он встретился с Эдом Фолком, а тот затем передал его своему коллеге, который изучил предъявленные водительские права штата Орегон и снял с них копию. Конечно, права были фальшивыми, но подделаны на редкость искусно. Изготовитель, являвшийся еще и хакером, прошел подготовку в ЦРУ и долгое время работал в темном мире частного шпионажа. Преодолеть систему безопасности кампуса ему не составляло особого труда. После того, как профессора Манчина сфотографировали, ему вручили пропуск, который должен был постоянно находиться на виду. Помощник библиотекаря проводил его на второй этаж, где в большой комнате с двумя длинными столами вдоль стен располагались запертые выдвижные стальные ящики. В углах под потолком Манчин заметил четыре камеры наблюдения. Он подозревал, что имелись и скрытые камеры, которые были хорошо замаскированы. Он попытался поговорить с помощником библиотекаря, но выяснить удалось немного. Манчин в шутку поинтересовался, может ли он увидеть оригинал рукописи «По эту сторону рая», на что служащий лишь самодовольно усмехнулся и заверил, что нет. «А вам самому доводилось видеть оригиналы?» — поинтересовался Манчин. «Только однажды». Убедившись, что помощник библиотекаря не намерен ничего добавлять, Манчин снова спросил, а по какому случаю?» Один знаменитый ученый хотел на них посмотреть. Мы проводили его в хранилище и показали. Правда, притронуться к самой рукописи мы не позволили. Это разрешается только старшему библиотекарю, причем обязательно в специальных перчатках. Да, конечно. Что ж, пора приступить к работе. Служащий открыл два больших ящика с надписями по эту сторону рая и вынул из них толстые негабаритные папки, пояснив... Тут собраны рецензии на книгу, которые вышли после первой публикации. «У нас имеется подборка и множество других более поздних рецензий». «Отлично!» — улыбнулся Манчин. Он открыл портфель, достал блокнот и изобразил готовность немедленно приступить к изучению содержимого папок. Спустя полчаса, видя, что Манчин с головой ушел в работу, помощник библиотекаря извинился и удалился». У меня о камерах, Манчин ни разу не поднял глаз. В конце концов, он решил, что пора наведаться в туалет, и вышел. Пару раз, повернув не в ту сторону, он потерялся и поплутал по коридорам специальных коллекций, стараясь никому не попадаться на глаза. Камеры наблюдения были повсюду, он сомневался, что в данный момент кто-то следил за его передвижениями. Но, если понадобится, записи всегда могли просмотреть». Он нашел лифт, но не стал им пользоваться и спустился по лестнице. Этаж ниже был похож на первый, а еще один лестничный пролет вел к П-2, подвал 2, и упирался в массивную дверь с выведенной жирными буквами надписью «Вход воспрещен». Рядом с дверью располагалась цифровая панель, и еще одна надпись предупреждала, что если дверь будут пытаться открыть без надлежащего разрешения, то раздастся сигнал тревоги. На двери пространства вокруг нее смотрели две камеры. Манчин развернулся и направился по ступенькам назад. Войдя в рабочее помещение, он увидел ожидавшего его помощника. «Все в порядке?» — профессор Манчин спросил тот. «Да, боюсь, что у меня слегка расстроился желудок. Надеюсь, это не заразно». Служитель немедленно ретировался, и Манчин провел в библиотеке весь день... копаясь в материалах из стальных ящиков и читая старые рецензии, до которых ему совершенно не было дела. Несколько раз выходил, приглядывался, изучал расположение, прикидывал и запоминал.